Тринадцать. Дорога в Амр. Романтики говорят, слушай свое сердце. Что ж, давайте разберемся. Сердце – это орган, который посредством ритмичных сокращений обеспечивает ток крови по кровеносным сосудам. В спокойном состоянии сердце сокращается в среднем 70 раз в минуту. За всю жизнь набирается больше двух миллиардов сердечных циклов. Через сердце человека в сутки проходит до 10000 тысяч литров крови, благодаря чему весь организм обеспечивается кислородом и другими необходимыми веществами. Мне кажется, сердце слишком занято своими основными обязанностями, чтобы успевать давать советы. Да и стоит ли отвлекать дурацкими вопросами орган, который и так работает на износ? Может быть, в сложной ситуации все-таки лучше обратиться к мозгу? Кстати, о мозге. Главном советчике реалистов и прагматиков Комплексная система, которая до сих пор досконально не изучена Импульсы, нейроны, синаптические связи, извилины как эквивалент интеллекта Безумно сложно и интересно И все же многие переоценивают способности главного органа центральной нервной системы Во всяком случае, своего собственного Мой мозг часто меня подводит Как и сердце, он исправно выполняет механическую работу, но в ответственный момент мозг зависает и не желает подсказывать мне, как поступить. Зато мозг умеет зацикливаться и услужливо показывает картинки былых неудач, заставляя повторять одни и те же ошибки. А потом, когда уже ничего не исправить, подобно плохому другу уговаривает напиться. И вот тут уже блещет запоздало разыгравшаяся фантазия. «Дурак! Надо было вот так! Вот еще неплохой вариант! Кстати, в этом случае всем было бы лучше! Заткнись, я сам все знаю!» Дневник рассказчика Солнце едва показалось над крышами. Самые отъявленные жаворонки только приступали к завтраку и прочим утренним ритуалам, а Джек вместе с Тони и Хаугом уже грузили предпоследнюю коробку глиняной посуды. Организм Джека никак не хотел признавать ночи, и положенные часы отдыха. Наверное, с перемещением в другой мир он перескочил и несколько часовых поясов. Ночью Джек лежал с широко открытыми глазами, рассматривал на потолке узоры из лунного света, слушал тихое похрапывание тони и беспокойно ворочающуюся под одеялом Грейс. Только от Самиры не было слышно ни звука, но Джек почему-то был уверен, что она не спала. Эта их коллективная бессонница усиливала его тревожность. Теперь он жалел о каждой проведенной без сна минуте и каждой крошке, оставшейся на тарелке после торопливого завтрака. Спина горела, словно по пояснице треснули лопатой. Дыхание сбилось, сердце быстро стучало где-то под кадыком. «Это всё от курения», — заявил Тони, когда они им поставили последний ящик у стены наполовину крытой повозки. Джек засомневался, что теперь останется место для пассажиров. Кроме узкой деревянной лавки, больше некуда было присесть. А уж о том, чтобы вытянуть ноги, мечтать и вовсе не приходилось. Когда я курил в последний раз, Джек уселся прямо на траву возле колеса. Осталось немного времени, когда Хаук пошел в дом попрощаться с детьми. Скоро и Самира с Грейс подойдут. Не слишком пригодные для работы грузчиков они могли позволить себе сон после рассвета. «Не так давно», — ответил Тони, забрасывая мешок на один из ящиков и усаживаясь рядом. «Подожди, скоро будешь чувствовать себя гораздо лучше. Дыхание восстановится, сила появится». «Спасибо, доктор, за благоприятный прогноз», — съязвил Джек, выковыривая тонкой палочкой засохшую глину из подошвы ботинка. «На здоровье», — доброжелательно отозвался Тони. Немного погодя из дома вышел Хаук, нагруженный большой корзиной с едой. Его дочь осталась стоять в проеме входной двери. Кутаясь в плед от прохлады, она улыбалась отцу и его спутникам. Рано утром, еще до того, как приступить к погрузке товара, Джек проведал своего первого в этом мире пациента. Выглядел мальчик неплохо, гематома на ноге начала бледнеть, а щеки, наоборот, порозовели. Некоторое время Джек потратил на то, чтобы объяснить сестре мальчика, как высушить ивовую кору и готовить из нее чай. Подходящее дерево он обнаружил прямо под окном и надеялся, что кора здешних ив содержит такую же ацетилсалициловую кислоту, как и в его мире. В условленный час появились Грейс и Самира с несколькими оставшимися сумками. В то время как Джек с Тони уже успели вымотаться и вспотеть, девушки выглядели свежими и отдохнувшими. Хаук смутился при виде пассажирок. Неловко раскланиваясь в попытке изобразить галантного джентльмена, он уже подсчитывал в уме, сколько клиентов привлекут две хорошенькие помощницы и как это приумножит выручку. Разместиться в повозке оказалось непросто. Самира изъявила желание помочь Хаугу управлять лошадьми, что привело гончара в восторг. Грейс с Тони уселись на скамью, а Джек пристроился прямо на дощатом, местами дырявом полу, опершись спиной на один из ящиков. Путешествие обещало быть увлекательным. — И сколько нам так ехать? — послышался голос Самиры, как только повозка покинула двор и выехала на прямую дорогу, ведущую из города. — Два дня, две ночи, на третий будем в Амре. Самира пробормотала что-то о камнях под колёсами и своей спине. Она ещё не знала, что если сегодня вечером они уснут на мягких постелях в постоялом дворе, то ночь после этого придётся провести в лесу. Утром Хаук подробно описал им маршрут, который хорошо изучил за много лет и похвастался приличными скидками постоянного клиента в придорожных заведениях. Солнце поднялось высоко и безжалостно светило Джеку в глаза. Он прикрыл их рукой, решив игнорировать тяготы путешествия. В какой-то мере это ему удалось, давали о себе знать неспокойные ночи. Джек чутко дремал, почти не замечая легкого покачивания и приглушенной болтовни друзей. Несколько раз на поворотах Джек ударялся боком об угол ящика, морщился от боли и снова забывался. «Ты точно не чувствуешь никакой магии?» — шепотом спросил Тони. «Самир говорит, нужно просто осознать мир вокруг себя. Солнце, землю, воздух». Джек провалился в сон немного глубже. Погрузился в то интересное состояние, когда отголоски реальности ещё пытаются пробиться к центру анализа в мозге, но по пути искажаются фантазиями. Осознать, почувствовать, найти себя. Пол в полоске такой твёрдый, старые шершавые доски, совсем как стена таверной хитрый лис. Самира говорит, так много говорит непонятного. Зажмурить веки покрепче. Солнце слепит так сильно. Но. Да же. Это не солнце, это вечерние огни светят для посетителей таверны. Там внутри суета и веселье, а здесь тишина. Кузнечики стрекочут, дурманящий запах вина и цветочного мыла. Поцелуй. Почему мы делаем это? Самира отстранилась от него. Джек не сразу смог сфокусировать взгляд на ее покрасневших губах. — Не знаю, — ответил он вяло и снова потянулся к ней. Ещё несколько минут Джек неистово целовал её, погружаясь в манящие волны блаженного беспамятства. Он был уверен, что Самира отвечает со всей присущей ей пылкостью, но неожиданно вновь был остановлен упирающимися в грудь руками. «Почему?» — повторила она. «Может быть, потому что это приятно?» Джек и не заметил, когда успел расстегнуть несколько пуговиц на её блузке. «Не могу с этим спорить», — тихо ответила Самира но всё же сомневаюсь, что это веское оправдание. Джек отрезвел почти в одно мгновение. «Я в оправданиях не нуждаюсь», — процедил он. «Если ты тут в корыстных целях распространяешь на всех какое-то волшебство, я не виноват, что и мне досталось». «Ах, я и забыл, как здорово ты умеешь поделить чувство вины!» Джек сдавленно рассмеялся, как будто пытался выкашлять её привкус. «Я могу чувствовать вину лишь за естественную физическую реакцию». «Ты сама меня поцеловала, помнишь?» «Чего ты хочешь?» Её губы, только что тёплые и яркие, враз потеряли весь цвет. Они отступили друг от друга на шаг. Внезапно возникшая близость разрушилась в одно мгновение, оставив после себя пропасть недоверия. «Я хочу», — прошептала Самира, сжав руки на его груди в кулаки и смяв в них рубашку, «чтобы с завтрашнего дня ты стал для Тони лучшим и надёжным другом». «Я и так его лучший друг». — отрезал Джек, чем вызвал злорадный смешок. — Это заметно. Они отошли друг от друга ещё на шаг. «Что еще — Что-нибудь ещё? Самира пристально посмотрела на него уже без намёка на улыбку. — Да, держи свои фальшивые чувства при себе и оставь Грейс в покое. — Фальшивые чувства. Что она имела в виду? Почему он должен оставить Грейс в покое? Он и не собирался вести себя иначе и причинять ей какое-либо беспокойство, во всяком случае преднамеренно. Джека разбудили несколько вещей. Воздух успел прогреться, и Джек неприятно вспотел под курткой. Шея затекла от неудобного положения, а в животе громко заурчало. Он открыл глаза и увидел перед собой лицо Грейс. — Привал, обед, — сообщила она с улыбкой и достала из-за его головы корзину с едой. Джек не раз замечал, что когда Грейс улыбалась, ему становилось легче дышать. Он хотел получше рассмотреть эту улыбку, но Грейс уже отвернулась. Нужно оставить её в покое. А почему? Главная широкая дорога, по которой они ехали всё утро, в этом месте разветвлялась. Повозка свернула и остановилась под раскидистым дубом. Вдали виднелись домики деревни, но заезжать туда Хаук не собирался, слишком большой крюк. Лошади ещё не успели сильно устать, но были рады отдохнуть в тени густой листвы и пощипать травку. Хаук сначала дал воды им и только потом сам приступил к еде. Самира как-то умудрилась подогреть воду и организовать горячий чай. Грейс за несколько минут из хлеба, сыра, вяленого мяса и овощей соорудила многоуровневые бутерброды. — Хорошо, когда женщина вокруг хлопочет, пробормотал Хаук чавка, — и накормят, и позаботятся. «Вот, выйдет моя дочка замуж. Что делать буду?» Остаток короткого обеда прошел в молчание. Скоро все вернулись на свои места в повозке и продолжили путешествие в Аммор. Самира уже успела пожалеть о решении ехать рядом с Хаугом. Теперь ей приходилось выслушивать историю его жизни. Как он начал заниматься гончарным делом, женился и овдовел. Как тяжело с детьми и что за неприятности они доставляют. Младший проказник, спасу от него никакого нет, девочка умница, хорошая хозяйка, но следит за отцом уж больно зорко. Больше им на пути не попадались ни города, ни маленькие деревни. Казалось, что на много миль вокруг нет ни одного человека, только бескрайние поля, засеянные пшеницей, овсом и другими зерновыми культурами, названия которых Джек не знал. Изредка вдоль дороги можно было встретить одинокую палатку, в которой продавали все, от еды до сбруи для лошади. Хаук приветливо здоровался с торговцами, но не останавливался. Здесь все намного дороже, чем в городе. Иногда им встречались другие путники. Они передвигались верхом, пешком или на повозках. Все здоровались и желали доброго пути. — Здесь люди приятнее, чем на свободной земле, — поделился Джек наблюдениями. — Не такие пугливые. «Это люди, которые не нарушали закон», — ответил Тони. «Им бояться нечего». Ближе к вечеру пошел мелкий дождик. Джек заполз поглубже вкрытую часть повозки, усевшись в ногах у Грейс. Она запустила пальцы в его волосы и бессознательно перебирала их, продолжая обсуждать с Тони денежные единицы Марилия, переводить их в привычную валюту и оценивать справедливость цен, которые Хаук собрался запросить за свои горшки». Если бы Джек не выспался в первой половине дня, сейчас его бы обязательно развезло, а так он просто пытался сидеть тихо и незаметно. Положил голову на колени Грейс, прикрыл глаза и осторожно радовался. «Все это сон. Самира, Хаук с его черепками, летающий остров, драконы, пальцы Грейс, ласкающие его затылок. Все это не может быть реальным». Джек никогда не воспринимал фантазии Тони всерьез, хоть и делал вид, что поддерживает друга. История про исчезнувшую в свете луны девушку и волшебный шар была, конечно, увлекательной, но для Джека не более правдоподобной, чем визиты на землю летающих тарелок. Его сознание как бы разделилось надвое в тот момент, когда необычный стеклянный шар полетел с моста вниз на дорогу, а потом почему-то вернулся. Одна часть пораживала удивительные события, отстранённо, словно Джек читал книгу. Другая цеплялась за удобную обыденность, в которой шар достиг земли и разбился в под колёсами машины. Другие колёса, деревянные, чуть слышно скрипели на неровной дороге. Изредка от них отскакивали мелкие камешки. Капли дождя ненавязчиво стучали по крыше, прибивая пыль и наполняя воздух свежестью. Монотонно за грудой ящиков звучал голос Хауга, перекликающийся с цокотом копыт. «Хочу курить», — пробормотал Джек сам себе. «Если бы я сейчас покурил, то был бы совершенно счастлив». «Ты уверен, что именно это твоё условие для совершенного счастья?» — спросила Грейс. Джек вздохнул и зарылся носом в её юбку. «Нет, больше ничего не нужно». Счастье следует получать дозированно, маленькими порциями, иначе к нему можно быстро привыкнуть. Как и предыдущие, этот день закончился быстро. Спина еще не успела слишком заболеть от неудобной позы, как Хаук остановил повозку у небольшого придорожного трактира. Намного милю вокруг не было видно других построек, поэтому все путешественники, следующие в Амр и обратно, останавливались на ужин и ночлег в покосившемся трехэтажном заведении под названием «У сороки на хвосте». Его хозяйка Полена, немолодая, но энергичная женщина крепкого телосложения, с волевым подбородком и некогда ярко-рыжими волосами. Трактир достался ей в наследство от скоропостижно почившего мужа, добрейшего, но бесхарактерного человека. Взяв дело в свои мускулистые от работы руки, новая хозяйка быстро навела порядок, так что в зале на первом этаже было шумно, но посетители вели себя прилично. Эту историю Хауг в подробностях рассказал спутникам по дороге. Они почти не испугались, когда в гостеприимно распахнутых дверях их встретила высокая, на полголовы выше Джека, женщина. В её торчащих из-под чепчика волосах смешались пряди цвета пламени и пепла. — Хаук! — воскликнула она громогласно. — Я уже несколько дней тебя дожидаюсь. Полена хлопнула гончара по плечу, и у того слегка подкосились колени. — Припозднился я чуток в этом году. Хаук наградил хозяйку трактира ответным хлопком, но уже по внушительного размера задница. Судя по улыбке и покрасневшим щекам, она была не против. — А говорил, что ухаживать не умеет, — пробормотал Джек себе под нос. — Кажется, Хаугу нужна новая жена, — с энтузиазмом ответил Тони. — Вот эта дама — весьма подходящая кандидатура. Самира скривилась, словно случайно выпила кружку давно прокисшего молока. — А что? — удивился Тони, передавая Джеку последнюю сумку с их пожитками. — А то, что это не женщина, а... как там? Самира вопросительно посмотрела на него. — Помнишь, ты рассказывал мне в зоопарке? — Грейс хлопнула рукой по губам и затряслась от беззвучного смеха. «Бегемот?» — вспомнил Тони. «Вот». Тем временем их вещи уже были сложены у порога вместе с небольшим ящиком, который Хаук самодовольно возложил к ногам полены. «Что ты мне привез?» — хозяйка не могла скрыть восторг. «Для тебя все лучшее, лисичка моя. И маленькие блюдечки...» И маленькие блюдечки. Вчера только дочка расписала их и тремя слоями лака покрыла. Я же знаю, ты любишь, когда три слоя. Пока они любезничали, а Хаук попутно объяснял, кого привёз с собой, Джек и остальные прошмыгнули мимо, удостойные лишь кивком. Видимо, с высоты роста полена их трудно было заметить. Посетители внутри также не обратили на них внимания. На сцене выступал дуэт артистов. Один парень играл на дудочке, а второй пел под музыку фривольные короткие песенки. Зато к ним подбежала бойкая молоденькая девушка в белом переднике, уверила, что их вещи через миг будут в одной из лучших спален, и усадила за свободный стол. Спустя несколько минут прибежала другая девушка, ещё более резвая, принесла пять кружек горячего эля, пять порций отбивных с перловкой и грибами и большую кастрюлю бульона. Тоня растерянно огляделся. — Я думал, мы будем есть нашу еду и сэкономим деньги, — сказал он, нерешительно поглядывая на вилку. — Расслабься, — ответил Джек, засовывая в рот большой кусок мяса. — Кажется, здесь всё включено. Хаук так и не появился. Где-то час они прождали, выучили несколько песен. Тони даже стал подпевать, когда мою милую соседку затянули в третий раз. Они с удовольствием угощались наваристым бульоном, умеренно подкладывая себе добавку, но пятая порция так и осталась нетронутой. Джек уже собирался утянуть себе в тарелку лишний кусок мяса, когда примчалась очередная незнакомая девушка и утащила порцию Хауга куда-то наверх. — А хозяйки тоже не видно, — как бы, между прочим, заметил Джек. — Главное, чтобы Хауг завтра хорошо себя чувствовал. «А то я лошади управлять не смогу», — ответил Тони, напевая, что у его милой соседки забились трубы, и надо бы помочь их прочистить. Интересно, правда думал, что эта песня — про недолговечность сантехники? Самира с таким же невинным лицом мурлыкала себе под нос мелодию, не обращая внимания на слова. Грейс наклонилась к Джеку и прошептала ему на ухо. «Может, скажем им?» «Нет», — ответил он тихо. «Надеюсь, эта песенка прочно засядет им в головы» пусть радуют нас ещё пару дней, а вот потом мы им расскажем». Когда за окном совсем стемнело и в зале зажгли фонари, музыканты поклонились, попрощались с публикой и отправились спать. Тише не стало, наоборот, посетители теперь сосредоточились на разговорах и выпивке, которую им проворно подливали девушки-официантки. Это послужило знаком отправиться наверх и посмотреть, что же за комната досталась на этот раз. «Сегодня славно выспимся», — повторял Тони уже в который раз, когда они втиснулись на узкую лестницу между вторым и третьим этажами. Самиру чуть покачивала. «А ещё у моей соседки красная юбка», — напевала она, позволив Тони взять себе под руку и довести до места назначения. Комната оказалась небольшой, но чистой и уютной. Деревянный шкаф, возле которого стояли их сумки с одеждой, четыре кровати и четыре стула. Вот и вся мебель. Джек отметил, что с каждым днём они всё непритязательнее относятся к ночлегу. Даже Самиру уже соглашалась делить комнату с другими людьми. Вот и сейчас, не сказав ни слова, она в одежде улеглась на ближайшую кровать, пообещав, что завтра помоется и переоденется. Будто кто-то возражал. Наутро Джек убедился, что если день приятный, не отягощённый дурными поступками и, как следствие, плохими мыслями, то и ночь будет спокойной. Он пробудился с первыми лучами солнца, выспавшийся и довольный. Решил впредь не нервничать и не волноваться. Пусть ему суждено провести в этом мире больше года, он будет воспринимать это время затянувшимся отпуском, за который не нужно платить. Каникулы в незнакомой стране с лучшими друзьями. О чем еще можно мечтать? Остальные его чудесного настроения не разделяли. Тони проснулся с головной болью. Грейс, которая встала раньше всех, пожаловалась на отсутствие в ванной комнате одной на три этажа горячей воды, что не помешало выстроиться в очереди из восьми человек. Самира пообещала, что позже нагреет воду для всех, но пришел Хаук и велел собираться. Оказалось, что давно пора уезжать, поэтому купаться они могут в озере, а завтракать на пеньке у дороги. Вопреки опасениям, Тони чувствовал гончар себя прекрасно, но зато хорошим настроением похвастаться не мог. Вот так внезапно они покинули трактир у сороки на хвосте, не попрощавшись с хозяйкой. «Вы поссорились с этой милой женщиной?» — участливо спросил Тони, когда они выехали на дорогу. «Что ты?» — Хаук расхохотался, впервые за утро немного оттаив. «Я всегда пытаюсь улизнуть от полены пораньше. Понимаешь ли, как бы сказать-то, провести с ней ночь, что с голыми руками на медведе ходить?» А дольше остаться больно изнурительно. Стар я уже. Лисичка моя обижается, бросает на пол подарки и даже провожать не выходит. Но к следующему разу остывает. То ли вчера были обговорены все возможные темы, то ли на редкость жаркий день и однообразность дороги разморили пассажиров повозки. Но разговаривать никому не хотелось. Можно было, покачиваясь, слушать тишину и жужжание пчел, перелетающих с одной полевой ромашки на другую. Местность изменилась. Вдалеке чаще показывались деревни и небольшие города, но они продолжали ехать прямо по дороге, четко следуя выбранному направлению. Солнце поднялось высоко и начало припекать, а Хаук все не останавливался, чтобы отдохнуть и пообедать. На вопросы он не отвечал, только усмехался себе в усы, словно задумал что-то грандиозное. Они свернули в небольшой лесок и, скрывшись в тени деревьев, погрузились в приятную прохладу. Лучи солнца пробивались сквозь качающиеся ветви, играли в прятки между колесами, прыгали по шляпкам грибов и останавливались на веснушчатом носу Грейс, которая сидела на краю повозки, свесив ноги. Скоро дорожка стала совсем узенькой, поэтому Хаук остановился, привязал лошадь и велел достать корзины с едой. Остаток пути до озера предстояло пройти пешком. «Это тайное место», — сказал он, — «ни разу еще никого тут не встречал». Оказалось, что предложение купаться в озере было вовсе не шуткой. Через сто шагов они вышли из лесной чащи и увидели зеркальную, сверкающую на солнце гладь воды. Жизнь налаживалась. С радостным смехом Джек стянул с себя рубашку. «Может быть, позавтракаем сначала?» — спросил Тони, расстёгивая ремень на брюках. «Я потерплю». Джек побежал к воде. Окружённое плотной стеной деревья, вскрытое от случайных путников, небольшое озеро было настоящим сокровищем. Избавившись и от брюк, Джек ступил в прохладную воду. Он быстро доплыл до середины, самого глубокого места, где вода доходила ему до носа, и с удовольствием нырнул. Тони через минуту был рядом. Грейс тоже не отставала. Оставшись в тонкой и короткой блузке, она, взвизгнув, прыгнула в воду с каменного выступа. Только Самира помыла на берегу руки и принялась раскладывать еду, изредка бросая на купающихся осуждающие взгляды. «Мы ведем себя неприлично?» — спросил Тони. «Думаю, принцесса считает нас дикими варварами». Джек тряхнул головой, отчего с волос полетели брызги, и поплыл к Грейс. Он нашёл её чуть в стороне, под тем самым выступом. «Как дела?» — Грейс выкручивала волосы. «Как дела?» «Не вполне корректный вопрос от девушки в мокрой блузке». «Хорошо. Ужасно. Ты не могла бы отвернуться или спрятаться в воде хотя бы по шею?» Джек не опускал взгляда ниже предусмотренной правилами приличия линии, но он ведь никогда не жаловался на воображение. Да и память услужливо дорисовывала картинки. Несмотря на прохладную воду, Джек вспотел за ушами. «Так почему он должен оставить Грейс в покое?» «Я ведь до сих пор не рассмотрел твой медальон», — вспомнил Джек и обрадовался, что нашёл повод подойти поближе. Он поспешил исправить эту оплошность. Взять украшение в руки Джек не решился, слишком велика была вероятность нежелательных сопутствующих прикосновений. — Красивый, да? — спросила Грейс. — Пусть и не настоящий, но я почему-то чувствую, что он мой. — Уж точно изящнее моего, — ответил Джек, наклонившись ниже. Мастер с завидной кропотливостью изобразил крону раскидистого дуба и выбрал вид сверху, чтобы рисунок идеально вписался в круглую форму медальона. В ветвях этого дуба жили разные птицы, и маленький дятел, и цапля с длинным клювом. А в самом центре Джек разглядел две окружности. Сэмми сказала, что вот этот символизирует человека. Грейс обвела пальцем круг побольше. «А вот этот внутри — его сердце». Джек кивнул и отступил. Его собственное сердце как раз пыталось выскочить из груди и перепрыгнуть в маленький кружочек. «Да уж, в холодном металле ему было бы безопаснее». «На её медальоне тоже есть деревья и птицы», — добавила Грейс с тайной гордостью. «Я должен оставить тебя в покое», — сообщил Джек. «Что?» Он, наконец, смог посмотреть в её глаза. «Просто я бы хотел...» «Что?» — повторила Грейс. «Чтобы всё стало как раньше», — объяснил Джек. «Это как?» «Почему в горле пересохло? Ведь вокруг достаточно воды» чтобы я мог стоять рядом с тобой и не понимать, что ты красивая, смотреть на твою грудь, которая просвечивается сквозь мокрую ткань, и не смущаться. Я хотел бы... — Тебя не хотеть, — добавил он уже про себя. Когда дни, недели спустя, Джек вспоминал этот свой монолог, он искренне жалел, что в озере не водились чудовища, способные его проглотить. — А я бы хотела, чтобы ты меня поцеловал, — ответила Грейс. — Но чего стоит наше желание? Как рыба, под жабры, которой впился острый крючок, Джек непроизвольно дёрнулся вперёд. «Я передумал», — быстро сказал он. «Давай выполнять твоё желание». Если бы Джек прислушивался не только к собственным ощущениям, то заметил бы, какое серьёзное у Грейс выражение лица и как мало оно на самом деле располагает к поцелуям. «Не нужно. Пусть это будет очередное из многих подходящих случаев, которыми ты не воспользовался», — ответила Грейс. Она попятилась, пока не наткнулась спиной на каменистый выступ. — Тебе пора определиться, Джек. Ты слишком часто меняешь решение. Пока это работает, но однажды другие люди устанут под тебя подстраиваться. Такой Джек ее не знал. Увлекающая его вперед леска с тихим звоном лопнула, крючок выскочил, оставив после себя металлический привкус крови во рту. Он молча отвернулся и поплыл к берегу. Джек давно убедился, что неприятности происходят, когда их меньше всего ждёшь. Чем лучше настроение, тем безжалостнее окажется способ его испортить. Стоит только настроиться на позитивное мышление, обязательно что-нибудь, скорее всего, собственное скудаумие, не даст планам осуществиться. После купания в озере Джек запомнил только один приятный момент. Самира завязала вокруг талии Грейс верёвку, закрепив её замысловатым узлом. Вымокшая блузка раздулась и через минуту совершенно высохла. Джек не смог сдержать улыбки, но она исчезла так же стремительно, как сработал фокус Самиры. «Оказывается, магия может неплохо облегчить жизнь», — одобрил Тони, но осёкся на полуслове. Кислая мина Джека не располагала к беспечной болтовне. Волшебство дня прошло. Аппетита не было, даже восхитительно пахнущий пирог, который испекла дочь Хауга, не лез в горло. Укладывая вещи обратно в корзину, Джек задел нож и порезал руку, а когда их нагруженная повозка вновь выехала на главную дорогу, у него разболелась голова и начался кашель. — Я разбил волшебное зеркало! — проворчал Джек, прячась между ящиками. После того, как часть груза презентовалась хозяйке трактира, пространства и вариаций для удобной позы стало больше. — У нас, говорят, разозлить лесных светлячков, — ответила ему Самира. «Кстати, ты ведь именно так и сделал!» После обеда Грейс и Тони захотели ехать впереди вместе с Хаугом, а Джек остался внутри повозки вдвоем с Самирой. Хотя на скамье теперь освободилось дополнительное место, он упрямо уселся на пол. Джек неистово мечтал об аспирине или, на крайний случай, отваре тваре из ивовой коры. «Покажи мне руку», — велела Самира. Джек взглянул на пропитанный кровью платок, которым он неряшливо обернул порез. За такую перевязку любому приличному врачу следовало сгореть от стыда. «Там всё нормально», — огрызнулся он. Боль физическая была приятным разнообразием. Джек побоялся её лишиться. Самира уселась рядом с ним на пол. «Зачем ты такой упрямый?» — спросила она и достала свой любимый моток верёвки. «Мне это не нужно», — запротестовал Джек, но его игнорировали. Самира завязала красивый узел на его запястье, и боль тут же притупилась. Сняв перевязку, Джек обнаружил, что рана немного затянулась и выглядела состарившейся дня натри. "Ты можешь исцелять людей?" спросил он потрясённо, забыв на миг обо всём, что его тревожило. Самира фыркнула. "Нет, я не могу исцелять. Я могу помочь несерьёзным ранам быстрее затянуться". Самира продолжала перебирать между пальцами свободный конец верёвки. Она как будто играла на арфе, только вместо музыки струны переплетались в причудливый рисунок. «Спасибо», — Джек натянуто улыбнулся. «Пожалуйста. А хочешь, я научу тебя играть в карты?» Игра «49 королей» чем-то напоминала покер. На картах были изображены правители Марилии, Норклифа и остальных стран Северной Звезды, их родственники и наследники. Игрокам необходимо было собрать выигрышную комбинацию — К примеру, королевская семья из отца, матери и детей представляла собой хороший вариант, но заполучить её было непросто. Муж и жена стоили больше отца или матери с ребёнком, но меньше единокровных братьев. Джек не всегда соглашался, но не спорил с правилами, придуманными столетия назад. «А где твоя карта?» — спросил он, безуспешно выискивая среди изображений знакомое лицо. Самира отмахнулась. «Её нет пока». Сначала я была слишком маленькой, потом слишком печальной. Несколько раз сбегала от художника. Далеко сбежала, в другой мир. «Ну да», — она хихикнула. «Карты больше, карты меньше. Зато так меня точно никто не узнает». На улице почти стемнело, а Джек за игрой не заметил, как пролетела вторая половина дня. Он как раз сосредоточенно вспоминал, кто эта тощая, смуглая женщина на одной из карт, и имеет ли она какую-нибудь родственную связь с таким же темноволосым мужчиной с козлиной бородкой. Не более двух часов назад Самира показала ему каждый портрет, назвала имя, страну, титул и годы правления. Как она удерживала всё в голове! Джек не был на такое способен. Кроме этих двоих, у него на руках был король Корфа, один из первых, и его прапраправнучка. Эту линию он запомнил. Решив, что двое неизвестных все же являются родственниками, Джек повысил ставку. Играли они на яблоке из корзины, которую Хаук припрятал в углу повозки. «Смело», — Самира оглядела свои сбережения, пытаясь скрыть веселые огоньки в глазах. «Я отвечаю». Она бросила в общую кучу фруктов еще два и разложила карты перед собой. «Итак, у меня восьмой лорд Норклиффа, который правил семьдесят лет назад, жив еще, кстати» король марили Кирен, его племянница, а также Гриана, королева Радона в настоящее время. Как ты знаешь, настоящий правитель бьет лучшую комбинацию соперника. Карта, символизирующая Гриану, была единственной без портрета. Вместо этого художник изобразил луну на ночном небе. Джек вздохнул. Гриана правила в настоящее время, и ее карту мог перебить только актуальный правитель страны, в которой проводилась игра. А карта с Тарквином ему не досталась. Короля Марилии Джек запомнил. Двоюродный брат Самира выглядел так, как Джек себе представлял. Серьезный, с прямыми чертами лица и глубокой складкой между бровями. Неулыбчивые губы его были плотно сжаты, словно король жалел о каждой потраченной на портрет секунде. От его взгляда, глубокого, острого, буравящего насквозь до самого желудка, легкий холодок пробежал по телу. «У меня тоже неплохая комбинация», — сказал Джек, показывая карты. «Эти двое ведь родственники?» — Самира прыснула. «Да уж, родственники. Только им, не говоря об этом. Эта женщина — жена девятого короля Цера, а мужчина — его внебрачный сын от племянницы садовника. Ему и достался трон за неимением других детей. Эти двое ненавидели друг друга сильнее, чем можно себе представить». Двести лет прошло, но с тех пор ни один двор не видел столько изощренных покушений на убийство. Незаконорожденный король скончался преждевременно, потому что утонул пьяный в озере, когда купался с любовницей. Мачеха пережила его и еще десять лет правила страной. Джек позволил своей челюсти отвиснуть. «Откуда у тебя такие познания? Я вообще удивлен, как игра существует и не разбивается о стены на границах». Самира развела руками. «Торговцы, рассказчики, стражи ворот», — перечислила она, — «истории путешествуют быстрее людей, им запреты нипочем. Если история натыкается на преграду, она, пытаясь ее преодолеть, наращивает броню из новых подробностей». «Не всегда правдивых», — догадался Джек. «Часто приукрашенных», — поправила его Самира. «А что находится на юге от Норклифа, с противоположной стороны?» — спросил Джек. «Правители южных земель в картах не встречаются». Они слишком далеко, чтобы следить за их жизнью и учитывать это в игре. А закон там тоже действует. Самира покачала головой. Южные земли в войне не участвовали, так что и законы там другие. К вечеру Джек вновь почувствовал головную боль и прочие симптомы простуды. Почему-то он был рад сидеть здесь вдвоем с Самирой, несмотря на их странные отношения, похожие на горки. Сейчас они находились где-то высоко, это было приятно. Жаль, что не избежать головокружительного падения. — Ты бывала на аттракционах, каталась на горках? — спросила Нусамиры. — Только видела по телевизору. Глупое занятие, я считаю. Зато я летала на драконе. И то правда. Для их первой ночи под открытым небом Хаук выбрал небольшую поляну на опушке леса. Место не было заметным с дороги и представляло собой хорошее укрытие для путников. Многие то и дело попадали в рассыпавшиеся сгоревшие ветки, остатки костров, которые указывали на гостеприимство поляны. Сегодня им повезло, ни с кем не пришлось делить место для ночлега. Они поджарили на костре несколько клубней картошки и с аппетитом уплетали их. Тишину ночного леса нарушало только чавканье и удовлетворённое мычание. Разговаривать не хотелось никому. Джек уже начал судорожно соображать, как бы разрядить обстановку и снова наладить с Грейс нормальные отношения, как она попросила его передать соль. Легко и непринужденно обратилась к нему, за одну секунду сняв напряжение всего дня, словно и не произошло ничего выдающегося. Джек даже разозлился. Сегодня утром он отыскал у себя несколько новых оттенков чувств, которые терзали его весь день, а они, оказывается, никому не нужны. Грейс с безмятежным удовольствием ела картошку. Тони шепнул что-то ей на ухо, и они вместе расхохотались. Прекрасно. Отрадно, что у неё хорошее настроение. Джек швырнул остатки недоеденного ужина в костёр, встал, избегая взглядов, и отошёл в тень деревьев. Там прижался лбом к шершавому стволу и прикрыл глаза, мечтая только о сигарете, приравнивая несколько глотков ядовитого дыма к волшебной микстуре от сердечных мук. Каким же удивлением было открыть глаза и увидеть желаемое прямо перед собой? Джек не слышал, как Самира подошла и встала рядом, а теперь с изумлением переводил взгляд с лица девушки на сокровище в ее руке. — Я это еще вириение для тебя купила, — сказала Самира, но решила приберечь на крайний случай. — Крайний случай давно наступил, если ты не заметила, — буркнул Джек. Он поспешно взял свернутую сухих листьев сигарету и провел ей под носом. «Пахнет табаком». «Так и есть», — подтвердила Самира. «Только у нас его не выращивают. Твою любимую отраву доставляют на торговых судах из Цера. Очень редко и очень дорого. Злоупотреблять не стоит. Там, кроме табака, есть другие добавки с неизвестными побочными эффектами». «Я это учту», — пообещал Джек. «Огонек есть?» Самира щелкнула пальцами у кончика сигареты, и оттуда пошел голубоватый дымок. Джек с удовольствием сделал затяжку — Привкус оказался насыщенным, терпковатым, отдающим корицей. «Ну как?» — спросила Самира. Она неотрывно следила за огоньком, от которого разлетались маленькие искорки. «Восхитительно!» — поддразнил Джек. «Хочешь?» Самира кивнула. Она быстро сделала несколько глубоких затяжек и вернула сигарету Джеку. «Не рассказывай никому». «Я помню». Джек улыбнулся. «Знаешь, я понял, почему мне с тобой так хорошо». «Почему?» Самира вопросительно приподняла брови, однако её сейчас больше не занимал запах собственных волос. Не пропитались ли они дымом? «Мне хорошо, потому что всё равно», — пояснил Джек. «То есть я совсем ничего к тебе не чувствую. Это действует умиротворяюще». Самира расхохоталась. «Это самое приятное признание из тех, что я слышала в жизни». Ночь на твёрдой земле оказалась не такой страшной. У тлеющего костра было тепло, а на траве довольно мягко. Правда, появилась некая скованность движений, но в итоге Джек решил, что на комнате в постоялых дворах иногда можно и экономить. Он завернулся в куртку мистера Маршала и расслабился, но уснуть смог не сразу. Рассматривал узор из звезд между черными силуэтами крон, слушал тихое посапывание Тони и раскатистый храп Хауга. Удивлялся, как Самира даже во сне выглядит так хорошо и изящно, любовался подрагивающими ресницами Грейс, которые отбрасывали длинные тени на ее щеки. Когда ей на лоб упало прядь волос, долго боролся с собой и не решался ее заправить, так и уснул, ни на что не отважившись.